Что происходит, черт побери? Я должен быть с ними. Я должен смеяться, как безумный, и подбрасывать в воздух золото, а я... Но с каждым шагом по направлению к лагерю на душе становилось спокойнее. Я поступил правильно. Почему? Ладно, выпью водки и успокоюсь. Надо взять бутылку к яме, выпить там, на месте победы, за удачу. Цитадель, штаб-квартира Великого дома «Нафь», Москва, Ленинградский проспект, 27 сентября, среда, 9.03 То, что эта встреча состоится, Сантьяго понял еще ночью, когда получил от Лас-Вегасов сообщение об инциденте на Автозаводской. Но комиссар ждал Масанов раньше, часов в шесть или 7 утра, а они же явились к 9. Однако на их настроении задержка никак не сказалась. Злость, ярость и негодование били через край у епископов. Федот Насферату, довольно высокий для своего клана Масан, непрерывно кривил губы, отчего его лицо, а Носферату и так никогда не считались красавцами, становилось похожим на отвратительную маску. У боевого лидера, клана Треми и одного из самых преданных Сантьяги Масанов, епископа Захара, то и дело раздувались ноздри, смотрел Треми из-под лобья, ощетинившись, словно дракон перед битвой.